Один миг, княжа, поклонился тот и крутанулся на месте. «Старшина! А кто этот котенок? Кого вы выставили на поединок?» «Племянник Родионовский, вторуша!» — пожал тот плечами. «По правде, мси, токмо, брат может, сын двоюродный, брат да племянник. Братья Родионовские сгинули оба, сын малой совсем». Двоюродные братья на выселках. Токмо, племянник здесь и имеется. Мы не месть затеваем, а суд божий, — повысил голос Селедин. На суд? По русской правде каждый имеет право выставить заступника. в вот пусть и выставляют. Воевода, глянулся на князя. всеволод приподнял брови, согласно кивнул. Староста! Вы можете выставить вместо племянника заступника. — А откуда заступник? — У них на сапоги нормальные ныне денег. Нет, не то что на заступника. Но все воля богов. Коли и правда на стороне нашей, то и племянник малой душегубо одолеет. — Проклятье! Ведун полуприкрыл глаза воевода. — Я на не убийца. — Хва! пусть выставлять защитника я заплачу ему сам площадь дружно охнула и даже князь громко крекнул в кресле ты намерен платить тому кто станет сражаться супротив тебя служивый да вижу честен ты избытком пожалуй такой честный и вправду мог отвести в святилище попавшие к нему Неправедно пятнадцать гривен и чужих коней. Но такой правильный не оставил бы себе четвертого коня и не лгал бы на суде. Проклятье! Мне надоел этот суд и его путаница. Я хочу покончить с ним сегодня. Покончить немедленно. Слушайте все. Своей волей назначая плату заступнику две гривны ко обязан выплатить ему нагородец олег будь жив останется или кои будут взысканы из добра его коли он живота лишится но заступник сей обязан явиться немедленно считаю до трех эй кто там у вечевика Начинайте бить над городом прокатился протяжный звон вечевого колокола но еще до того Как в него ударили второй раз, от княжьего дома кто-то громко заревел, начал протискиваться вперед, и вскоре с дубового тротуара на площадь шагнул криво оскалившийся дружинник, распахнутый на груди плотной шерстяной рубахе в крупную калетку. Хотя, может, и не в рубахе, а в свитере скандинавском, напяленном на голое тело. То, что перед ним скандинав, Олег понял по крупной костяной букве «Т», что болталось на веревочке на груди у этого белокожего, волосатого, со встрепанной бородой мужика. Молот Тора, варяг, дитя северных фьордов. Земля скандинавская тегла была богата лишь камнями да холодной соленой водой. но вечно нищие варяги Торговали по всему свету, единственным, что у них было — кровью. Служа в разных дружинах, от холмогорской до византийской, включительно. Хотя, кто знает, может, они и в египетских, а то и карфагенских разборках участвовали. За горсть и серебра они готовы были резать кого угодно и где угодно. За две... Согласились бы оторвать бороду собственному богу. Две гривны для варяга — подарок судьбы, ради которого не страшно продать душу морскому дьяволу и навеки лишиться Волгаллы. Скандинав, продавшийся в княжескую дружину, превышал Олега почти на две головы в росте и вдвое по ширине плеч. К тому же успел отожираться на русских харчах имел вполне солидное брюшко, отчего стал более опасным. Чтобы такого прирезать, мало просто достать до тела саблей, нужно еще добраться сквозь жировую прокладку до внутренних органов. — Это не поединок, Торос! — сурово предупредил его воевода. — Станешь добивать самолично в болоте утоплю — Легкие деньги! — отмахнулся варяк, помахивая пудовым мечом, как легкой тростинкой. Вблизи оказалось, что он вовсе не скалился, у него была в вспорота верхняя губа. — Эй, племянник, меч в дружину верни, а щиты заступнику оставь, может пригодятся. — Ты беги, служивый! — предложил варяк. Тогда калечить не стану. — Тебе губу подрезали. Гляди, язык-то тоже укорочу, — пообещал Олег. — Щит подбери, служивый, — посоветовал воевода. — Ну, готовы? Ведун отошел, взял с земли щит. Сразу было понятно, что деревяшка достанется, поэтому первым он взял щит чужой, его не жалко готовый снова спросил воевода. Скандинав вместо ответа стукнул клинком по щиту. Олег сделал то же самое. «Да обратят на вас, боги, свое внимание. Сходитесь!» Торос тут же ринулся вперед, безо всякой грации и мастерства, справа налево рыбанул мечом направляя его под совсем небольшим углом вниз. Дикарь наверняка учился драться топором на палубе. — Это там. Коли сверху вниз промахнешься, острие так в палубе засядет, что сто раз проткнуть успеет, пока вытянешь. — Шир! — прошелесел клинок над головой. Олег выглянул из-за края щита, готовый начать встречную атаку, но в его щит ударила деревяшка варягой тут же. — Шир! — Скандинав успел снова размахнуться и ударить. Шыр! Трах! От третьего удара бедун пригнуться не успел. Клинок врезался в щит и с потрясающей легкостью снес верхнюю треть. О-о-о! торжествующе взревел варяг. Олег поймал его взмах на умбон. От удара медяшка прогнулась. Связанные ремнем доски полетели в стороны. Электрическая сила! В середину рукоять с болтающимися на ней двумя щепками, отошел к своему месту, подобрал другой щит, стукнул клинком по деревяшке, показывая, что готов к бою. И варяг тут же снова кинулся вперед. Он бил тупо и однобразно, словно не сражался, а рубил дерево. Справа налево, справа налево, справа налево. Олег мог бы продемонстрировать ему десятки разнообразнейших приемов и ударов. Мог бы показать настоящее мастерство, но проклятый варяк пользуясь преимуществом в росте и в длине рук, просто не подпускал его к себе на опасную дистанцию. Взмах меча Потом он бьет вперед краем щита, отпихивая Олега. С временем снова размахивается и бьет опять. Раз за разом. Десять, пятнадцать, двадцать раз. Пока ведун не допускает оплошности и... Хрис! От щита опять летят щепки. Хрис! Ну электрическая сила! Откинув деревянные лохмотья, ведун поднял свой щит. Остановился, глядя на скалящегося скандинава и лихорадочно пытаясь придумать хоть что-нибудь. «Пять гривен на новгород ставлю», — налег узнал голос Любовода. «Отдает купчина. Тут уже совсем рядом с Калиновым мостом ходишь, а он пари устраивает. Правда, на него все же ставит, не против». Пять гривен, серебро покажи, и тебе отвечу, коль покажешь. Пять, пятнадцать, есть пятнадцать, ела Госкотин поручится. Дведун рассмеялся, стукнулся облящей, торнинулся вперед. Шыр! Олег резко присел, подныливая вперед, торопясь проскочить варягу за голую спину. Но тот неожиданно дернул меч назад, обратным движением. Средин лишь в последний миг успел подпрыгнуть, перекувыркиваясь через смертоносную сталь, и грохнулся со спиной озень. Скандинав зарычал, устремился в атаку. Олег, привстав на колено, успел закрыться щитом. Сталь, выбивая искры, резанула по железу. Ведун тут же отскочил, перебежал в сторону, снова рванулся к противнику. Дворяк, ошарашенный внезапным напором, чуть попятился. «Сейчас ты сдохнешь», — пообещал ведун. «Закрутишься, как гусь на вертеле». Олег развернулся лицом к знатным горожанам, отсалютовал саблей. «Я могу бить его, княже?» Площадь в ужасе ахнула. Ведун, пригибая голову, резко упал на колено, Шир! И со всей силы ударил щитом назад и вверх. Там что-то деревянно хрустнуло, чмокнуло. Голова варяга с посиневшим лицом ткнулась рядом в землю. И уже потом он, сложившись, пополам завалился на бок. Его губы пробормотали что-то похожее на ямочки, после чего пальцы рук наконец разжались. Отпуская оружие, и ладони сошлись внизу живота. «Мамочка!» — сглотнул ведун. «Извини, служивый, между ног я не метился, по бедру хотел попасть». «Ямочки!» — закатив глаза, повторил скандинав. «Похоже, сейчас ему было не до беседы».